Глава четвертая. Анархисты. Из здания ветеранкома Олег вышел только через час, но зато с деньгами и с новым знаком на погоне. Денег должно хватить примерно на месяц, если цены, конечно, снова не подскочат. Они подскакивали каждый день как сумасшедшие. Но сейчас об этом думать не хотелось. На левой стороне груди, рядом с белой лычкой, теперь красовалась черная капля. Знак различия, выжившего в бою, где осталось меньше 10% личного состава. Олег прикрепил ее аккуратно, даже с каким-то странным чувством гордости, перемешанным с горечью. Гордиться тут особо нечем, но факт есть факт – он выжил. А большинство его сослуживцев нет. Автомат он спрятал в сумку из-под химзащиты, которую прихватил здесь же, в ветеранкоме. Сумка оказалась как раз по размеру. Малыш поместился идеально – И в глаза она не бросалась. Потертая, грязно-зеленая, с какими-то непонятными нашивками, обычная армейская сумка, каких тысячи таскают по городу. Перед тем, как отправиться дальше, Олег зашел в столовую, находившуюся рядом с ветеранкомом. Запах свежей выпечки ударил в нос еще на пороге, и он понял, что зверски голоден. Решил себе ни в чем не отказывать, пробормотал он себе под нос, разглядывая меню на стене. Взял творожную запеканку со сметаной, давно уже не встречавшуюся в этих краях, и которую он всегда любил. Именно в таких вот простых столовках запеканка получалась лучше всего. Никаких тебе ресторанных изысков, просто вкус детства. После обеда, более-менее удовлетворенный происходящим, Олег направился в штаб черных, то бишь анархистов. Искать того самого Герцена который разбудил декабристов. Ну и дальше по теме. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки. Остальное правда. Дойдя до остановки, он заскочил в троллейбус. Они еще ходили. Эти старые дребезжащие вагоны, насквозь пропитанные духом времени, внутри и покрытые безобразными разводами ржавчины снаружи. Олег устроился в окна и с любопытством ребенка смотрел на проплывающий мимо город. «Город изменился. Неуловимо, но необратимо. Исчезли с его улиц беззаботные люди. Исчезли яркие цвета платьев и юбок. Женщин, девушек, даже детей не видно. Словно кто-то взял огромную кисть и закрасился серым. Люди оказались одеты в одежду темных неброских тонов. Немногие встречающиеся на улицах женщины шли быстро, какой-то нервной суетливой походкой, испуганно отшатываясь от любого прохожего. Одеты они были не только не ярко, но и полностью закрыто, до самых каблуков. Ни о каких коротких юбках или шортах речь уже не шла. Только Макси. И волосы, спрятанные под каким-нибудь головным убором. Город затих. Город притаился, страшась того, что может произойти, и не зная, как реагировать на то, что уже произошло. Казалось, он знал, что обречен. Обречен чужими людьми на взрывы, пожары и разрушения, на убийства и на другательство над теми, кто в нем живет. Олег вышел на нужные остановки и пошел пешком к указанному Камширангам адресу. Штаб анархистов находился где-то здесь, в этом районе старых парков и обветшалых их зданий. Проходя по улицам, он невольно попал под очарование наступающей осени. А листья на деревьях уже начали желтеть, кое-где пробивались первые багряные пятна. Воздух радовал свежестью и прохладой. Пахло прело листвой и тишиной. Мысли снова закружили в его голове под негромкое шелестение листвы и скрип стволов парковых деревьев. Он шел, и в такт его шагов стонали под натиском сильного ветра листы кровельной жести на крышах домов. Задумавшись он не замечал ничего вокруг, полностью погрузившись в свои мысли. «Ради чего?» – спросил он себя. «Ради чего это все?» «Власть. Возвышение над себе подобными. Истребление инакомыслящих. Истребление ради истребления? Или ради уменьшения численности живущих, чтобы легче было управлять оставшимся? Все, кто не за нас, те против нас. И больше ничего?» А где культура поколений? Где воспитание родителей? Где десять заповедей? Где их совокупное влияние? Где стремление к творчеству, а не к уничтожению? Где, наконец, родовая память? Он остановился на минуту, переводя дух, глядя при этом на облетающий клен. Революцию задумывают те, кто хочет перемен в чужом государстве. Творят ее те, кто не боится крови, и равнодушен к мукам уничтожаемых, а пользуются результатами властолюбцы. Даже деньги – всего лишь способ достижения власти в любом ее проявлении. «Я хочу и я могу» – вот основной посыл власти. Будь то власть над ребенком, над безвольной женщиной, над группой людей или над целым государством. Дело только в масштабе. Быть или не быть. И что делать? Вот в чем вопрос. Он вспомнил старую фразу, кажется, из какого-то фильма, а может и книги. «Делай, что должен, и если не ты, то кто?» Вот ответ, простой и ясный. С этими мыслями Олег вдруг увидел магазин спецодежды с яркой вывеской «Спецуха». Хм, хорошее говорящее название Усмехнулся он, глянув мельком на вывеску с изображением мужчины в камуфляже и крупными буквами названия магазина полукругом над ним. И зашел внутрь. Открыв дверь, он поднял глаза и сразу увидел черный зрачок ствола. Помповое ружье, которое держал продавец за прилавком. Оно было направлено прямо на него. «А я чё? Я ничего!» — выпалил Олег фразу из старого фильма. «Я к вам закупиться зашел!» «Ага-ага», ответил продавец, высокий мужик с жестким недоверчивым взглядом. «Все вы сейчас покупатели на халяву». «Да брось ты!» — Олег поднял руки, показывая, что безоружен. «Я ополченец. Ты давай говори, зачем пришел, и документы покажешь, если оружие хочешь купить». «Есть». Олег полез в карман, стараясь не делать резких движений, вытащил документы и протянул продавцу. Тот взял, внимательно посмотрел, сравнивая фотографию с оригиналом. Лицо его чуть смягчилось. «Хорошо», — сказал он наконец. «Говори, что надо». «Нужен камуфляж. Недорогой, темной расцветки. И так, по мелочи». «Лады, смотри, что есть». Продавец отложил ружье в сторону, но так, чтобы до него можно было быстро дотянуться. «Все равно все распродаем и закрываемся». Олег после недолгого выбора купил себе камуфляж, похожий на горку, только темнее. Тут же переоделся, старую форму свернул и засунул в сумку. На голову взял кепи, больше похожую на польскую конфедератку, черного цвета, но ему идущую. Купил пластиковую флягу на литр и складной набор, вилка, нож, ложка. Широкий охотничий пояс с разными кармашками и патронташем на восемь гильз. Подумал и добавил стальную миску со складным стаканчиком из легкого металла. На все покупки ушла примерно десятая часть денег, выданных в «А оружие продаете?» – осторожно спросил Олег. «А лицензия есть?» – вопросом на вопрос ответил продавец. «Лицензии нет», – Олег усмехнулся. «Зато вот, автомат есть». Он сделал вид, что полез в рюкзак. Продавец мгновенно напрягся, рука его метнулась к оружию. «Не понял?» «Да я так, с сарказмом!» Поспешно сказал Олег. «Извини. Просто у меня еще автомат есть. Кроме этого, конечно». Он аккуратно вытащил из сумки малыша. Без магазина, с открытым затвором, показывая, что оружие безопасно. «Ну ты гляди, охренел совсем!» Выдохнул продавец. «Зачем так делать?» «Извини еще раз!» Олег вздохнул. «У самого нервы. Два раза чуть не убили за последние дни. Он помолчал и добавил уже деловито. «Хочу продать другой автомат. Побольше». «Подожди». Подошел к двери, закрыл ее на засов и повесил табличку «закрыто». Вернулся, уселся на свое место и только тогда продолжил. «У тебя другой есть, неукороченный». «Да, видимо, стандартный». «А, наверное, А74». «Может быть». Олег пожал плечами. «Я в них не разбираюсь». Плюс еще вот этот малыш. Да не малыш это. Продавец досадливо поморщился. Так просто обозвали малышом. 74-й укороченный. А у тебя, по всей видимости, самый распространенный А-74. А, первая серия. 74-я модель. Он прищурился. У него приклад не отстегивается? Нет. Калибр? Да такой же. Ну, значит, обычный А-74. «Неси. Что хочешь за него?» «А что дашь?» Осторожно спросил Олег. По лицу продавца было видно, что дать он хочет только Олегу в морду или поддых, но вслух сказал другое. «Мужик хорош, давай ближе к делу». «Дробовик хочу», — выложил Олег главное. «С быстрой перезарядкой и патроны к нему». «И пистолеты, кстати, продаете?» «Может, еще что надумаю, если денег хватит?» «Не, пистолетов нет». — отрезал продавец. — Это тебе в центр надо, в хищник. Там этого добра навалом, но дорого. И разрешение от властей нужно. Официальное. Он оценивающе посмотрел на Олега. — А зачем он тебе в бою? Так, только застрелиться или пристрелить кого? Ну, может, для скрытого ношения? Но ты вроде не из таких. — Я понял, — кивнул Олег. — Ну что, покажешь что-нибудь? — Конечно. — Конечно. Продавец нырнул под прилавок и вытащил оттуда дробовик, здоровенную зверюгу с четырьмя стволами. «Вот, смотри!» Олег взял в руки оружие, прочитал на ствольной коробке. «Либератор!» «Освободитель, если по-нашему!» – перевел он. Дробовик просто подавлял своей хищной мощью. Четыре ствола, соединенных друг с другом связкой два на два. Олег переломил стволы, как на обычном гладкоствольном ружье – Заглянул в коморы для патронов. Сквозь них виднелся пол через все четыре сквозных отверстия. «Да», — протянул он, — «двенадцатый калибр. Одновременный выстрел четырьмя патронами сметет человека, как тряпка пыль». Он перевернул дробовик в руках, разглядывая клеймо. «Made in New Britain». «Умеют же англосаксы придумать что-то необычное», — с невольным восхищением сказал Олег. «Годится». «Только учти», — предупредил продавец. «Он однозарядный. Четыре ствола, четыре выстрела. Потом перезарядка. Долгая. Пока вставишь четыре гильзы». «Понимаю», — кивнул Олег. «Но для ближнего боя самое то. Четыре ствола одновременно или даже поочередно — это гарантированная смерть хоть кому, хоть человеку, хоть слону». Он вздохнул. «Но сейчас с собой у меня нет автомата. Только завтра». «Хорошо», — продавец кивнул. «Жду три дня. Придешь в магазин, сначала постучи в дверь пять раз. Только быстро. Когда зайдешь, скажешь «я к Славе». Тебе скажу цифру, ты скажешь свою. В сумме должно получиться восемь». «Понял», — Олег кивнул и вдруг полюбопытствовал. «А почему восемь?» «По усмехнулся продавец. «Случайная выборка». «Ну, бывай. Как звать-то тебя?» «Олегом», — ответил тот и вышел из магазина. Минут через десять Олег вышел к искомому адресу. Резиденцией анархистов оказалось здание бывшего спортзала с площадкой внутри игры для волейбол, баскетбол и мини-футбол и с узкой верхней галереей в виде балкона по всему периметру. Это было хоть и не очень удобно для повседневной жизни, но в случае нападения позволяло держать оборону практически на 360 градусов. Здание было двухэтажным, с минимумом кабинетов и огромным внутренним пространством, пригодным как для размещения людей, так и для хранения имущества. А еще здесь присутствовали душевые кабинки и даже мини-сауна, что было только в плюс и здорово облегчало быт огромного количества людей, находившихся на этой импровизированной военизированной базе. Над зданием рел черный флаг с белой стилизованной буквой «А» посередине полотнища. На крыльце стоял часовой, дежуривший у входа. К нему и подошел Олег. «Чего надо?» — спросил одетый во все черное анархист. Голос у него оказался суровый, а взгляд цепкий и недоверчивый. «В отряд записываться», — ответил Олег. «Мы обы кого не берем», — еще больше посуровел тот. «У нас серьезная организация». Он хмуро посмотрел на Олега, оценивая. «Ну да, ну да». Олег изобразил такого простачка. «Остальные-то сейчас несерьезные». Анархист разозлился, но сдержался. Сказал спокойно, хотя в голосе чувствовалось напряжение. «Ты не понял, мужик. Ты должен доказать, что ты нам нужен. Моральных уродов и уголовников мы не берем». Он сделал паузу, давая словам уличься на слишком мало, чтобы брать в свои ряды мусор, а потом избавляться от него через кровь». Опешив от такого серьезного разговора с, казалось бы, рядовым членом анархистов, Олег невольно проникся уважением к людям, стоящим за этой неоднозначной вывеской. «У меня рекомендация от знакомого», — сказал он. «От Герцена. И еще вот». Он показал свою черную каплю. Знак Ефритера ополчения. «Воевал?» — быстро спросил анархист. — Да, но всего два боя. — Понятно. Часовой помолчал, разглядывая Олега. — Хорошо, проходи. Он взглянул на документы, сверил лицо с фотографией, кивнул и пропустил внутрь, одновременно сказав что-то в переносную рацию. Холл разительно отличался от входа. И если снаружи бывшего спортзала ничего, кроме флага анархистов, не имелось, то внутри все оказалось увешано лозунгами, агитками, плакатами и задрапировано анархистскими флагами всевозможных размеров и форм. Посередине висел огромный баннер «Анархия, мать порядка», белыми крупными буквами на угольном полотнище. «Хорошо подготовились», – рассматривая наглядную агитацию, подумал буревестник. «Уважаю». В центре холла, напротив входа, стоял большой письменный стол – за которым сидел анархист с другими знаками различия, чем у того, кто стоял на входе. Подняв голову, он вопросительно посмотрел на буревестника. «Э, господин?» — начал Олег. «Не господин, а товарищ», — тут же перебил его анархист. «Или комрад? У нас здесь так принято обращаться друг к другу». «Я понял», — кивнул Олег. «Где мне можно найти комрада Герцена?» «С какой целью?» — поинтересовался анархист. Я бы хотел записаться в ваш отряд. У меня есть рекомендательное письмо из ветеранкома. Позвольте. Анархист вежливо протянул руку за бумагами. Олег вытащил письмо, показал снова свои документы ополченца и удостоверение гражданина Оранжевой Республики. Анархист внимательно изучил их, удовлетворенно кивнул и сказал. «Поднимайтесь на второй этаж. По коридору направо, первая дверь справа». «Спасибо», — поблагодарил Олег, и, найдя глазами лестницу, пошел искать кабинет Герцена. Найдя нужную дверь, он аккуратно постучал и, дождавшись разрешающего отклика, вошел. Кабинет оказался небольшим, обстановка простая, видимо, оставшаяся еще от прежнего хозяина. Судя по вымпелам победителей соревнований на стенах и валяющимся по углам наградным кубкам, которые кинули туда за ненадобностью, но на всякий случай не выкинули совсем. Здесь когда-то находился кабинет начальника спортзала. На стенах висело несколько анархистских лозунгов. И все. Ну и спортивный инвентарь, рассованный по углам. За небольшим письменным столом сидел человек возрастом около 35 лет. Как ни странно, светловолосый, с короткой рыжеватой бородкой и усами – уже перешедшими рубеж легкой небридости в сторону запущенности. Он встал из-за стола и крепко пожал руку Олегу, даже не спросив о цели визита. Герцен представился он. Буревестник на мгновение замялся, потом сказал: "Второй. Молодец угадал". Засмеялся Герцен. Герцен это мой позывной. Фамилию мою тебе знать не нужно, а вот вам, комрат. «Желательно представиться как можно полнее». Олег усмехнулся и добавил уже официально. «Бывший ефрейтор 10-й мотострелковой роты 101-го полка ополчения, ныне уничтоженного и расформированного, зовут Олег Буревестник». Он протянул рекомендательное письмо. Герцен взял записку, прочитал, задумчиво почесал отросшую щетину. «А почему решили идти к нам?» а не, скажем, в реванш или к Желто-Синим? — спросил он. Есть и другие, более-менее крупные, и не такие уж одиозные группировки, как наша. Можно, наконец, вступить и в ряды корпуса стражей порядка? — Хочу к вам по идеологическим соображениям, — ответил Олег. — Анархии, что ли, хочешь? — Нет, — усмехнулся Олег. — Порядка. — Хм, — хмыкнул Герцен, — слишком просто все у тебя. «А куда еще бывшему ополченцу идти?» Олег пожал плечами. «Чье подразделение полностью уничтожено одним из добробатов красно -черных. В реванш, говорите? Что-то они тоже не сильно добрые ребята». Он машинально почесал синяк на спине. «Я с их патрулем уже пообщался. Они, наверное, хорошие ребята. Правда, когда спят зубами к стенке. Да и цвета мне их не нравятся». А желто-синие просто безучастно наблюдают за тем, что происходит вокруг. Что от них ждать, неизвестно. А вы, анархисты, хорошо организованы. У вас есть, по всей видимости, какая-то цель, и вы тщательно отбираете людей. Он помолчал, собираясь с мыслями. Да и люди, выбирающие своим цветом черный, либо законченные негодяи отморозки, либо наоборот, жертвующие собой и идущие до конца. Все, что я о вас знаю и видел, не относит ваше движение к первой группе. Да и не слышал я о вас ничего плохого. А люди вы, по всему видно, отчаянные. К тому же мне нужно отомстить за товарищей и за себя. А один я не смогу этого сделать и не спасу никого. Одиночки революцию не делают. Все так, все так, задумчиво протянул Герсон. Мне надо подумать, подытожил он. — У тебя есть рекомендация, за тебя поручились. Ты уже был в бою и выжил, значит, чего-то стоишь. — Я посоветуюсь с товарищами. Он помолчал, потом спросил. — У тебя оружие есть? — Да, — ответил Олег и хлопнул по сумке. — Хм, подготовился, — Герсон усмехнулся. — Хорошо, тогда приходи завтра, ближе к обеду. — Деньги у тебя есть? — Есть пока. — Возьми этот жетон. Герсон протянул вороненную металлическую пластину с выбитой точкой слева. «Это опознавательный. Чтоб на входе не мурыжили. И оружие свое не прячь, чтобы видели, что ты вооружен и опасен. А то мало ли что. Сейчас пока спокойно, но мы ко всему готовы». Олег взял жетон, повертел в руках, спрятал в карман. «Спасибо, камрад. Давай до завтра». Они пожали друг другу руки, и Олег вышел из кабинета. Выйдя из штаба анархистов, он знакомым маршрутом добрался до своего дома. Хорошо, хоть без переключений. Город за окнами трамвая проплывал серый и притихший. Но Олег вдруг поймал себя на мысли, что впервые за долгое время чувствует что-то похожее на надежду. В кармане лежал жетон с точкой. Завтра предстоял новый день. Налив себе чаю и плотно перекусив собственноручно приготовленной тушенкой, Олег приступил к разбору событий, прокручивая их в голове снова и снова. Каждая деталь, каждый звук, каждый взгляд — все это требовало осмысления. Но мозг устал, мысли путались, и он понял, что на сегодня хватит. Он развесил свою экипировку, проверил разгрузку. Вытряхнул из мешка трофейный А-74. Разобрал его, тщательно почистил и смазан найденным в кладовке машинным маслом. Собрал обратно, проверил работу затвора, щелчок вышел четким, упругим. Засунул автомат снова в мешок, которому предусмотрительно пришил лямку от противогазной сумки, чтобы легче таскать за спиной. Вытащил все магазины и снарядил их патронами, добытыми на блокпосту красно-черных. Патроны хорошие, не самопал, это радовало. Рассовал по карманам купленного комка нож с вилкой, остальную мелочевку. Запас продуктов и литровую флягу с минералкой уложил в старый рюкзак. Туда же сунул патронтаж к дробовику и охотничий пояс. Подготовив себя к следующему дню, Олег задумался. Надо бы запастись продуктами и алкоголем, пока они еще есть в свободной продаже. Дальше с каждым днем могло стать только хуже. Деньги постепенно съедала инфляция. Их покупательная способность таяла на глазах, превращаясь в фантики от конфет. Да и мыльно-рыльные принадлежности заканчивались, а это тоже грозило стать дефицитом. Он переоделся в обычную одежду, взял большую сумку под продукты и, сунув в карман куртки револьвер, направился в ближайший супермаркет. Бодрый, слегка подпрыгивающий походкой, он шел по улице, внимательно оглядываясь по сторонам. Лето уже подходило к концу и темнеть стало раньше. Листья на деревьях понемногу желтели и краснели, некоторые медленно кружась, опадали с веток, устилая тонким слоем пешеходные дорожки и редкие газоны. Воздух насыщен ароматами палы листвы, мокрого асфальта и еле уловимым запахом гари. Где-то далеко и в то же время неумолимо близко. Олег уверенно свернул между двумя пятиэтажками, сокращая путь до супермаркета. И вдруг услышал пронзительный женский крик. «Не надо, пожалуйста, не надо!» — кого-то умоляла невидимая женщина. Голос был полон такого отчаяния, такого животного страха, что у Олега все внутри оборвалось. Сердце заколотилось в груди, как бешеное, отчаянно разгоняя кровь по венам. Он невольно замедлил шаг, потом и вовсе остановился. «Страх? Нет, не страх, предчувствие!» — сковал движение. Олег страшился увидеть то, что происходило за углом пятиэтажки. Но сомнений в том, что там происходит, у него не имелось. Никаких. Он вытащил револьвер, крутнул барабан для собственного успокоения, проверить, что все патроны на месте. Подошел вплотную к углу здания, прижался к стене и, мысленно кляня себя за нерешительность, осторожно выглянул одним глазом. На небольшой стоянке перед супермаркетом отчаянно сопротивлялась молодая женщина. Крича и умоляя, она пыталась вырваться из рук четверых насильников, которые пытались затолкать ее во внедорожник со знакомыми красно-черными полосами на борту. Один держал за волосы, двое за руки, четвертый бил по ногам, чтобы свалить. Вокруг как вымерло. Ни прохожих, ни машин, никого. И вдруг, из недалеко стоящей припаркованной малолитражки, видимо сумев открыть дверь, выскочил маленький ребенок, девочка. С криком «Мамочка, любимая!» она кинулась к отчаянно отбивавшейся матери. Один из нападавших, бросив мать, схватил ребенка и отшвырнул в сторону. Девочка отлетела к бордюру, ударилась головой и затихла. Этот детский крик Олег запомнил навсегда. Страх, охвативший его разум от происходящего, бесследно растворился, растворился в гневе, в ярости. Ненависть, немного утихшая и еле тлеющая в глубине души к врагам, внезапно вспыхнула ярким, ослепительно оглушающим пламенем. В голове мелькнула одна лишь мысль. А ради чего тогда жить, если вот так из-за ничего убивают ни в чем не повинных людей, чья вина состоит только в том, что они любят свою мать, если крадут ни в чем не повинных женщин, чтобы вдоволь поиздеваться над ними в узком кругу шакалов. Самое тяжелое в жизни – это остаться человеком. Это изречение было последним, что смог потом вспомнить Олег. Дальше он практически ничего не помнил и не осознавал себя. Перед глазами замелькали красные пятна. Горло перехватил спазм. Тело стало легким и послушным, словно налилось неведомой силой. Ярость, чистая как энергия, как первобытная стихия, захлестнула сознание. И он бросился вперед. Револьвер в руке сам собой вскинулся, прицелился. Олег открыл огонь по вооруженным фигурам, даже не считая выстрелов. Кажется, он что-то кричал или рычал. Звук, вырвавшийся из его горла, был больше звериным, чем человеческим. Заметив его, нападавшие отшвырнули женщину и начали стрелять. Но поздно, слишком поздно. Первым Олег убил того, кто отшвырнул девочку. Пуля из револьвера вошла точно в глаз. Вторым — одного из тех, кто запихивал женщину в машину. Пули засвистели вокруг. Олег бросился на асфальт, уходя перекатом от очередей. Катился Кубарем, стремясь только добраться до моральных уродов, достать их любой ценой. Расстояние было небольшим, и он смог сбить с ног третьего, одновременно мешая стрелять четвертому. Выхватил взглядом цель, выстрелил последним патроном в упор, прямо в лицо. Вывернувшись из-под падающего тела, Олег ухватил за ногу четвертого и рывком свалил его на асфальт, Тот в ответ полоснул очередью перед собой. Звериным чутьем уловив момент, когда ствол автомата увело в сторону, Олег накинулся на добробатовца и схватил за горло. Душить мешал судорожно сжатый в правой руке револьвер с пустым барабаном. Но он не выпускал оружие. Пальцы словно свело судорогой. Хрипя и давя друг друга, они катались по асфальту. Олег не сразу понял, что добробатовцев было не четверо, а пятеро. Был еще водитель. Он сидел в машине и не успел сразу среагировать на внезапное нападение. Выскочив из внедорожника, он заорал своим «Оттолкни его, оттолкни! Я сейчас его пристрелю!» Водила весь в азарте предстоящей расправы, бил ногами, пытаясь попасть в Олега. В глазах его горело предвкушение удачной охоты на человека – Чуть ее не подвело и на этот раз. Олег дожал противника, оказавшись сверху, и в тот же миг понял, сейчас начнут стрелять. За мгновение до выстрелов он резко ослабил усилия, позволил себя побороть, а затем, придав ускорение движению соперника, швырнул его на себя и подставив его спину под бок пули водителя. Оглушительно простучала очередь. Тело обмякло, навалилось сверху, заливая кровью. Олег двумя слитными движениями вывернулся, вскочил и бросился на водителя. Сбил его с ног, и они покатились по асфальту в новой смертельной схватке. Боковым зрением он заметил лежащую возле внедорожника женщину. Сейчас она оказалась похожа на сломанную куклу. В разорванной одежде, с неестественно раскинутыми руками. Та, что так отчаянно сражалась за свою жизнь и жизнь своего ребенка теперь не двигалась. Ненависть затопила сознание окончательно, без остатка. «Ненавижу! Ненавижу!» — Орала Олег, молотя рукояткой револьвера по голове водителя. Тот крутился, пытаясь вырваться из мертвой хватки, отбросить противника, чтобы без помех пристрелить. «Вы когда-нибудь дрались с сумасшедшим, нет?» «Вам повезло. Это бесполезно. Если сразу не убить...» Дальше можно спастись, только убежав. Олег понял, что ничего не может сделать с противником одними ударами. Продолжая бить рукояткой, он вдруг повинуясь не мысли, чистому инстинкту. С размаха воткнул ствол револьвера в глаз водителю и надавил всем телом, чтобы тот дошел до мозга. Глаз брызнул кровью и стекловидной жидкостью. Водитель резко дернулся, засучил ногами и затих. Олег вскочил. Тело работало само, на адреналине, на чистой ярости. Он бросился сначала к женщине. Она лежала, прислонившись спиной к колесу внедорожника, с раскинутыми руками, как птица, отчаянно старавшаяся взлететь, но в последний момент безжалостно подстреленная. Та самая шальная очередь, которую водила выпустил по нему, когда он схватился с четвертым насильником, попала в нее. Олег опустился рядом. Рукой вытер кровь, сочившуюся у него изо рта. Осознал, что сам невольно послужил причиной ее смерти. Не нашел слов, не смог ничего сказать. Бросился к ребенку. Поднял на руки маленькую девочку, лежащую небольшим комочком возле бордюра. Попытался привести в чувство, но увидел ее разбитую головенку и не выдержал. Он разрыдался. Странное, наверное, со стороны было зрелище. Рыдающий в голос взрослый мужчина, держащий в руках незнакомого мертвого ребенка. Весь окровавленный, в разодранной асфальтом и пулями одежде. Он сидел с девочкой на руках и рыдал захлеб, как в далеком детстве, когда мир рушился от малейшей обиды. Рыдал потому, что не смог. Не успел защитить абсолютно незнакомых ему людей. Не выполнил свой долг защитника, то, ради чего предназначен каждый мужчина самой природой – не убивать, а защищать. Ему пришлось, защищаясь, убивать, но ему не дали выбора. Как не дали выбора этой женщине, как не дали выбора этой девочке. Он сидел на асфальте, прижимая к себе мертвого ребенка, и тихо раскачивался из стороны в сторону. Где-то вдалеке завыли сирены. Кто-то все-таки вызвал стражей порядка. Но Олег их не слышал. Он был где-то далеко, там, где еще можно все исправить, где он успевал, где девочка бежала к маме, а мама улыбалась и раскрывала объятия. Адреналин схлынул, оставив после себя пустоту и дрожь в руках. «Я вернусь», – тихо сказал он, – непонятно кому, мертвой женщине, мертвой девочке или самому себе. «Я вернусь за вами, за всеми». Сирены приближались. Надо уходить. Но в голове стучала одна мысль. Одна картина. Один крик. «Мамочка, любимая!» Этот крик он не забудет никогда.